Нервно простучали колесики чемодана по стыкам плитки. И приятный девичий голос проговорил «Привет, я дома». Видимо, это был условленный запрограммированный сигнал, потому что на ее фразу откликнулся «Дом». «Привет, Николь». Голос шел из-под потолка и так неожиданно, что невидимый присел. Да что там присел? Он плюхнулся на пол и распластался подумав, что в дом вошел незваный гость, хотя сам им и являлся. Стоит за его спиной и сейчас постучит по плечу. Но никто не постучал, потому что это был искусственный интеллект. А вот хозяин, точнее хозяйка, какого-то черта явилась. Через минуту он уже знал, какой именно черт притащил ее на своем горбу потому что разговор с искусственным интеллектом, живущим в продвинутом доме, продолжался. Вы должны были улететь в Дубай, и в данную минуту самолет пролетает над Каспийским морем. Почему вы не улетели? Потом полечу. Николь, у тебя что-то случилось. Я слышу по интонации твоего голоса. Этот козел меня бросил. Я от него ушла. Тогда, получается, ты бросила козла? Ничего не получается. Раздраженно крикнула хозяйка. Если посмотреть с другой стороны, то ведь козел вел переписку с какой-то... с какой-то шлюхой. С легкодоступной женщиной поправил голос из динамика. Как козел мог вести переписку копытами? Это не тот козел, Это Эдик вел, А потом уже я от него ушла. Это могла быть деловая переписка? Да ну тебя! Ты вообще на чьей стороне? Я на стороне твоей. И на стороне справедливости. Включи лучше музыку. Какую музыку ты сейчас предпочитаешь? Такую, чтоб порыдать. Искусственный интеллект тут же исполнил желание хозяйки. Со всех динамиков поплыла мягкая, спокойная мелодия, в которой отсутствовали слова, хоть невидимый и ожидал услышать душераздирающий вопль обиженной и оскорбленной, униженной и брошенной певицы, под песни которой плачут в любом месте. Где она не застала бы девушку? За столом, в постели, в метро, на балу. Спасибо искусственному интеллекту. Наверное, его программировал мужчина. Но здесь еще рано благодарить роботизированный дом. Еще неизвестно, чем он напичкан и какие у него тайные способности. Может, он сейчас почувствует незваного гостя и прихлопнет его дверью? Шлеп-шлеп и клякса, и нет невидимого. Прям соответствует его позывному имени. И что умеет это чудовище в виде чуда? Где его глаза и уши? То, что у него имеется рот, уже понятно. Поболтать он любит. Невидимый осмотрел комнату более пристальным взглядом. Камер внутри комнат он не заметил. Наружные у него получилось отключить. Сигнализация не сработает. Получается, дом с искусственным интеллектом пригодится, если захочется пообщаться. Он через люстру наблюдал, как хозяйка, а точнее ее отражение, бродила по первому этажу, то появляясь, то пропадая. Она была одета в яркий зеленый брючный костюм. Совсем недавно он наблюдал из своего укрытия, что она отчалила именно в нем, прихватив с собой сотню чемоданов и одного козла. Если уж быть солидарным, то, скорее всего, это был ее мужчина. Просто он был разоблачен, пойман на переписке с легкодоступной женщиной. Поэтому ему присвоили статус рогатого парнокопытного животного. Почетно и, главное, непосмертно. Видел он этого козла. Ой, да что ж такое, ее мужика. Зовут его, кстати, не так уж противно, всего лишь Эдик. Вид его соответствовал имени. Тот еще нарцисс. Смазливый. Белоснежная улыбка в тридцать два зуба. Но возникло подозрение, что зубов несколько рядов, как у акулы. А у этой твари, в смысле акулы, работенка так себе, сожрать и не поперхнуться. Что можно было сказать об Эдике? Тут лучше психоаналитика вызвать и спросить, потому что невидимый при всей своей любви к логическим рассуждениям и анализам не любил давать характеристики, обсуждать за спиной, промывать кости и делать поспешные выводы. Зато девушка, чуть повысив голос, сказала «Набери мне Зою». И он почувствовал, что психоаналитик Зоя сейчас все сделает за него. И анализ, и выводы, и характеристики. Из динамиков пошли гудки. Николь поднималась на второй этаж, а невидимый поторопился юркнуть в комнату и под кровать. Плавно опустился и понял, что колье висит на бархатном безголовом бюсте. Слиток стоит, изображает из себя небоскреб. Колечки и бусики рассыпаны по глади зеркального стола как буйно цветущие лотосы на озере. Но поздно было метаться. Сейчас она заметит, поймет, что в ее отсутствии здесь побывали грабители. Последует крик о помощи, сирена ограбления, стрельба в воздух и по всем движущимся предметам, в смысле мужчине. Ну все. Вся операция по ограблению провалилась. Нужно срочно искать другую работу, а то подобного провала гром ему не простит. Можно даже сейчас начинать, но лежать под кроватью это неуместно. Зато его поймают, и ему придется прикинуться глухонемым, жестами сказать, что он бездомный и забрёл сюда случайно. Так себе отмазка. Лучше сказать, что не случайно. И нанял его за 500 рублей одноглазый, хромой и тоже бездомный, чтобы занять у богатой и красивой девушки еще 500 рублей на проезд до города Энн. В голове сейчас была какая-то быстродействующая вычислительная машина. Мозг в данную минуту отставал, был жидким и мягким, а машинка щелк-щелк, и ответ готов. В противном случае, точнее, в самом мерзком случае, ему придется воспользоваться самым мерзким способом бесшумно подойти со спины и тюкнуть ее по затылку. На пару часов она в отключке. Зато он благополучно доделает свою работу и покинет этот прекрасный дом. И, может быть, разузнает, что такое город М, существует ли в природе и на планете Земля, и почему в самый мерзопакостный момент он всплывает в памяти. Николь прошла в комнату. Ее ноги в зеленом костюме и элегантных уличных ботинках топтались вокруг кровати. Вместо того, чтобы кричать «Караул ограбили!», Девушка приступила к жестокой расправе над козлом. до да, елки-палки, над мужиком. Глазенки кровью залила и ничего не замечала вокруг. Стала промывать ему кости, хотя могла эти самые кости переломать. Гуманная. Когда ей ответили, приступила грозным тоном. «Зоя, ты представляешь? Ты была права. Он тебя бросил». «Это я его бросила», — возразила Николь, бросая вещи на кровать. Они падали, сползали на пол, пиджак свесился рукавом, помахивал им невидимому. Шелковая блузка была жестоко растоптана уличными ботинками. При виде такого обращения с вещами невидимый поморщился. «Куда катится мир? Где порядок? А я тебе говорила. По нему невооруженным взглядом видно, что он нарцисс и бабник. А я тебя предупреждала. Поплачешь ты от него еще». Таких проницательных подруг он еще не видел. Захотелось встретиться с ней лично. Она, наверное, работает в полиции. Или психоаналитиком. А может, даже психоаналитиком в полиции. Сразу вычислила козла и бабника. Как она сказала? Взглянув невооруженным взглядом. Даже страшно представить, что было бы, если бы ее глаза были вооружены. «Ты решила меня добить?» Обиженно произнесла Николь. «Ну а что ты переживаешь?» Сейчас прилетишь в Дубай, найдешь себе на выходные богатого-успешного с бородой и белой арафатки и в платье. Сама ты платье, кондура. Сама ты дура, я не улетела, я дома. Искусственный интеллект тут же проявил свое присутствие. Привет, Николь, приготовить тебе ванну? Не надо, я душ приму. Как меня бесит твоя Алиса, в сердцах проголосила Зоя. Это не Алиса, это дом. Может сменить музыку, Николь? Тут же отозвалась в дом и заметила. Зоя, ваше отношение ко мне предвзято. Да иди ты. Куда вы предлагаете мне сходить? В, в баню. Николь, растопить вам баню? Не надо, я же сказала душ приму. Твой дом, идиотка, резюмировала Зоя. Настоящий психоаналитик. Зачем вы меня оскорбляете? Отозвался искусственный интеллект. Я разговариваю с вами культурно. Еще бы ты мне хамила. «Я бы пожаловалась твоему разработчику». «Девочки, не сорьтесь, влезла в их разговор Николь. «Николь, да отключи ты ее!» — дожилась, с ругаюсь. «Хорошо. Я слышу в вашем голосе тоску», — тревожно заметила дом. «Я не советую оставаться в таком состоянии в одиночестве». «А твой совет никто не спрашивал», — бурчала Зоя. «Я и не собираюсь оставаться в одиночестве», — грозно ответила Николь дому и примолкла подумала и флегматично попросила. «Зоя, давай собирай девчонок и ко мне на вечеруху. Оттянемся по полной. Мне надо стресс снять». Ее ужасное душевное состояние объяснялось целым рядом причин, которыми она вознамерилась поделиться с подругами. Щедрая. Ни одна женщина не может себе позволить быть жадной, поэтому выплескивает на любимых друзей свои проблемы. Договорившись о встрече и утвердив список приглашенных гостей, А он, кстати, оказался большим. Она закончила разговор, и услужливый дом отключил вызов. Ее босые ноги тем временем прошлепали в соседнюю комнату. Из крана зажурчала вода. Когда послышались всплески и хлюпанье, невидимый вылез из-под кровати. Хозяйка вернулась домой. Ну и что теперь делать? Взять колье и бежать? Он снял колье с бюста, собрал слиток, жемчуга и прочие камни аккуратно чтобы не позвякивали сложил в коробку закрыл и отодвинул к зеркалу вроде она именно здесь стояла нужно было срочно посоветоваться с громом может он придумал какой-то план и сейчас принесет его на блюдечке с голубой каемочкой вся надежда на него гром разочаровал во- первых у него не было блюдца во вторых сегодня у него был план действовать без плана Все это невидимый узнал из СМС, который посылал на ходу, медленно и бесшумно передвигаясь по дому в сторону черного входа. «Я возвращаюсь?» – написал он. «Нет, жди», – пришло ответное сообщение. Невидимый остановился. В его реке решительного отступления протекло удивление. «Хозяйка вернулась», – быстро написал он и отправил СМС. На втором этаже что-то так звякнуло, что от неожиданности он выронил телефон. Тот с громким звоном юркнул в вазу, возле которой невидимого застали звуки. Ваза была большая, напольная, но идиотская, как охарактеризовал ее невидимый. У нее было узкое горлышко, рука в нее совершенно не могла пролезть. Он быстро перевернул вазу, из нее послышался приглушенный звук. Пришло ответное сообщение от грома. Невидимый тряс вазу, но телефону было там комфортно. Он подкатывался к горлышку и ложился на бок, а поперек в узкое горлышко не выйти. Это что за невезение? Кто открыл сегодня портал в неприятности? И как теперь достать телефон? Выход был один — разбить вазу. Он взглянул на лестницу. Оттуда послышался стук каблуков. Николь неторопливо и осторожно шлепала задниками обуви по голым пяткам. Теперь остается надеяться, что остальные части тела она принарядила. Но ему без разницы, он не собирался с ней встречаться и продолжал быть невидимым, соответствовать имени, поэтому юркнул под лестницу. «Блин!» — дошло до него, наблюдая появление девушки. «Я ведь невидимый, а она очень даже видимая. Пятки голые, ножки голые, ручки голые». «Фух, халатик надела. Хорошо. Ох уж эти длинные шикарные ноги, которые начинались неизвестно где и заканчивались пушистыми туфельками на высоком каблуке. Странная, но эффектная обувь. Ну да, любая уважающая себя девушка должна быть готова ко всему. А вдруг неожиданно и закономерно толпа мужчин упадет к ее ногам? Тогда они должны любоваться прекрасной обувью». А вдруг неожиданно и случайно ее ножки поравняются с глазами мужчины под лестницей? Гибриды домашних тапочек и лабутенов как раз попали в поле его зрения. В теории эта вероятность стремилась к нулю, а на практике оказалась стопроцентной. А она спускалась по лестнице, а шлейф от ее духов, подобно хвосту кометы, двигался за ней. В носу засвербила, невидимый уткнулся в рука в куртке. Комета, вернее Николь, как раз спустилась на первый этаж, когда в дверь позвонили. Она вздрогнула. Невидимый имел нервы покрепче, но сегодня был особенный день, поэтому тоже вздрогнул. Она подошла к двери и спросила у домофона. «Кто? И что вам нужно?» «Откройте! Полиция!» Через минуту на пороге стоял гром в каком-то несуразном виде, запыхавшийся. Он давно не бегал, потому что давно обожал мясо, пирожки и тирамису, поэтому стал набирать вес. «Ну и ведуха!» — подумал невидимый, выглянув из своего укрытия. Капитанская фуражка на бикрень, глаза горят, отдышка мучает. Надо бы погонять его на беговой дорожке, пока жизнь не погоняла его в полях. Невидимый подал знак Грому, что выйти незамеченным из своего укрытия в данный момент не получится, но все под контролем, и помощь пока не нужна. Что случилось? Добрый день. На новогодние каникулы учащаются кражи со взломами. Какая напасть? Девушка явно не испытывала к капитану полиции уважения. В вашем районе орудует банда грабителей. Так и ловите их, это же ваша работа. Мы работаем. «Ваш дом готов к краже со взломом?» Невидимый скривился. Гром явно своровал эту фразу из фильма «Один дома». Ему бы золотой зуб, точно переодетый в копограбитель. «В нашем районе у всех умный дом, сигнализация, собаки, охрана, датчики движения и замки на дверях. Грому ничего не оставалось делать, как согласиться. С такой Грымзой ведь не поспоришь. Просто проверяем, кто уехал на новогодние праздники и оставил дом». «Будет более тщательное наблюдение. Выставим патруль. А вы, если что, звоните. Телефон знаете?» «Знаю. Генерала Никитина Игоря Валерьевича, моего крестного, Знаете такого?» Невидимому послышалось или гром действительно крякнул, но уменьшился в размерах точно. Даже шею в плечи втянул, как черепаха при виде опасности. «Знаю. Он ваш самый главный, из главного офиса». «Я бы сказал, из самого главного офиса», — подтвердил гром и попятился задом к выходу. «Будьте бдительны. Незнакомым не открывайте. Если что, звоните в полицию». Непременно. Она убедительно приложила руки к груди и закрыла перед его носом дверь, как только он успел переступить порог, возможно, стукнув его по лбу. Девушка смачно фыркнула и развернулась на каблуках, но не успела сделать и шага. На ее лице пробежали тени опаски и задумчивости. Но она не из тех людей, которые прислушиваются к собственной интуиции. Николь ходила по дому, как будто что-то искала. Останавливалась на полпути, задумывалась, хмурилась, бегала глазами, выискивая, пожевывала губу. В общем, вела себя необычно. Хотя кто ее знает? Может, это обычный маршрут после расставания с козлом? после душа, после общения с полицейским и обычное состояние перед обедом. Тут она остановилась посреди хола, как вкопанная. Секунду постояла и громко крикнула. «Дом! Привет, Николь! Закрой двери так, чтобы никто не вышел!» Задача была конкретная, и дом ее тут же решил, как понял. Николь положила руки на бока, подумала, подошла к камину, Схватила кочергу и крикнула. «А ну, выходи!» «Кто ты?» «Выходи!» «Быстро!» «Я что сказала?» Выставив кочергу, как шпагу двинулась на поиски грабителей. Глупышка лучше бы закрылась в своей комнате и вызвала полицию. А вдруг грабитель вооружен? А вдруг он станет стрелять? А вдруг он сейчас за ее спиной? Она резко обернулась, разрезая воздух кочергой. «Никого!» «Учти, на улице рота солдат, во главе с подполковником полиции». Она явно нервничала, не соображала, что говорит, но делала умный вид, крутилась вокруг своей оси и громко постукивала каблуками гламурных тапочек. «Дом, вызови полицию». Наконец дошло до нее. Невидимый забеспокоился. «Ну что ж, операция провалена окончательно. Его найдут под лестницей в обнимку с огромной вазой» и он еще долго не захочет с ней расставаться, потому что в ней остался на ПМЖ его телефон. А вазу никто не захочет бить, потому что она времен династии Минь или Динь, а может, Си Цзиньпин. Он краем глаза взглянул на вазу. А кто их разберет, каких она времен и какое отношение имеет к истории? «Дом», — повторила Николь, — «вызови полицию». Искусственный интеллект молчал. «Что это? Искусственный бойкот или искусственное отключение?» «Дом!» — упавшим голосом позвала Николь. «Ты со мной?» Ответа не последовало. Где-то в глубине послышались шаги хромоногого человека. Он постукивал тростью. Николь уронила шпагу-кочергу, она звонко простучала по плитке. Девушка взвелась на месте и заверещала. В руках невидимого зазвенела ваза, готова была лопнуть. Ваза не лопнула, но его барабанные перепонки пострадали. Шаги приближались. Николь схватила кочергу и выставила ее вперед. Шаг, еще шаг, стук каблуком, стук тростью. Слух превратился в одну сплошную высоковольтную линию электропередач. Из соседней комнаты в хол вошел точнее сказать, в вполз, робот-пылесос. Он накрутил себе на щеточке шнур от зарядного устройства, и ему постукивал, имитируя шаги. Николь что-то пробубнила себе под нос. Это что-то сильно напоминало ругательство, но невидимо не мог ручаться. Она быстро подошла и отключила робота. — Фу, Линью, говорит тебе спокойной ночи! — деловито попрощался пылесос и потух посреди комнаты. Ей бы успокоиться, но она была из упертых девиц. Снова потребовала. «Выходи!» — взмахнула кочергой, как фея волшебной палочкой. Вероятно, тоже желание загадывала. «Я знаю, что ты в доме!» — обращалась, видимо, к невидимому. Но он продолжал игнорировать. Посматривал на часы, надеялся, что она успокоится, пойдет по своим девчачьим делам. Мечтал об отдыхе, подумывал о новогоднем подарке, который сам себе сделает. Но девица была настроена решительно, двинула на поиски. Она открывала двери, дергала кочергой, как батюшка на причастии, стучала ею и производила много звуков, как будто не грабителя искала, а птиц на огороде отпугивала. Комната за комнатой, и Николь приближалась к невидимому. Прятаться под лестницей за вазой было уже неприлично. Нужно было что-то делать. Тем более девушка так просила. «Выходи!» — грозно. «Выходи!» — я сказала. Требовательно. «Выходи!» — я приказываю. Невидимый всегда знал, что приказы не обсуждаются. Он вышел из своего укрытия, выставив вперед вазу. Если Николь в нервном напряжении взмахнет кочергой и разобьет вазу, то сильно ему поможет». Николю ставилась на него такими глазами, что он забеспокоился. Кажется, она сама не верила, что в доме кто-то есть. «Здрасте!» вспомнил он, что родители учили здороваться. Девушка о культурном воспитании забыла или ничего не знала. Рявкнула. «Ты кто такой?» «Дима, что ты тут делаешь?» «Работу еще. «Под лестницей?» «Нет, у вас. Какую работу?» Садовником? Каким садовником? Многофункциональным. Чего? Я специалист широкого спектра. Это ты лазил в моей комнате? Забрел случайно? Шкатулку мою открывал? Заглянул нечаянно. Трогал мои украшения? Полюбопытничал спонтанно? Что украл? Ничего, честно признался невидимый. И для убедительности стал выворачивать карманы. С вазой он не расставался, держал ее под мышкой, а второй рукой изворотливо старался, хоть было и неудобно. Зачем тебе ваза? Она не ценная. Как посмотреть? Для меня очень. Ты маньяк? Нет. Зачем тебе ваза? Снова задала на вопрос. Там мой телефон. Где? В вазе? Да брось ты это. Правда? Он давно хотел это сделать, только опасался громких резких звуков. Но тут сама хозяйка разрешает. Кто он такой, чтобы с ней спорить? Бросил, разбил. Но оказалось, она просто не успела договорить и договаривала, когда ваза летела на пол. Да брось ты это вранье! Николь всплеснула руками. Да что сегодня за день такой? Все разбито. Сердце. Ваза. Она посмотрела на осколки, из которых мужчина вытащил свой телефон. И зарыдала. — Девушка, девушка, не плачьте. Я вам новую куплю. А сердце тоже можно новое купить, не треснувшее, не разбитое, — всхлипывала она. — Я не знаю. — Иди отсюда. — Да, можно? — Спасибо, — рассыпался он в искренних благодарностях. Торопился сбежать, пока девушка не запомнила его во всех мельчайших подробностях. — Только вы не плачьте. Я так не люблю женские слезы. Я не знаю, что с ними делать. Собирать и орошать сад. Как хорошо, что вы успокоились. Шутите. Идите уже. Садовник мне не нужен. Он кинулся к двери, но она не поддалась. Закрыто. Дом, открой дверь. Дом был в глубоком сне. Коматозном. Дом, открой дверь. Вытирая слезы, потребовала Николь. Хорошая штука, пробубнил невидимый, понимая, что очень сильно влип. Эта девица приказала искусственному интеллекту закрыть все двери, а в это время кто-то очень удачно заблокировал искусственный интеллект. Девица за ним наблюдала, проявляла осторожность и доказывала, что ее интеллект зашкаливает. «Правда не открывается?» «Правда». В подтверждение своих слов он поддергал ручку. «Отойдите от двери. Подальше. На пять шагов. А лучше на шесть. На всякий случай предупреждаю. Я владею всякими приемами». И кочергой в подтверждение своих слов она произвела ей взмах прием был убедительным и невидимость сделал несколько шагов от двери николь подошла и своиручно убедилась что дверь не открывается странно ничего странного вы сами приказали дому закрыть все двери помолчите я и сама все знаю дом открой дверь а она прислушалась тишина никаких изменений оживлений и открывающихся дверей. «Привет, я дома!» Ее громкий голос эхом разносился по огромному дому. Безрезультатно. Пароли, условные слова и фразы. Все кануло в пространство, как в черную дыру. Вот так доверь свою жизнь электронным приборам, вай-фаем, гаджетам и искусственному интеллекту. А останешься помирать самой страшной смертью. голодный «Дом-убийца» — отличное название для ужастиков. Куда бы завели его неперспективные мысли, если бы не робот-пулесос? Он ожил, промямлил какую-то абракадабру. В переводе на русский получилось «Необходимо зарядить батарею». И пошел искать базу. «Что это? Восстание машин?» — с испугом в голосе спросила Николь. «Как в «Терминаторе»?» «Похоже», — безжалостно согласился невидимый. «Я против такого заключения», — сказала она и плюхнулась на пуфик. «Я так понимаю, до соседей мы не докричимся», — с издевкой спросил он. Она закатила глаза. «Ваша ирония мне непонятна. Чем хороши многоквартирные дома?» — сам у себя спросил он и поспешил с ответом. «Можно по батареям постучать и весь дом на ушу поднять». «Отлично», — хмыкнула она таким тоном, каким обычно ведьму порчу наводят. «Повезло кому-то жить в скворешнике и слушать стук по батареям». Невидимый устроил интенсивную деятельность, проверил все выходы. Их оказалось целых три. И, как и предполагалось, ни один из них не открывался. Когда он вернулся к первому, она подытожила. «А я смотрю, вы хорошо ориентируетесь в моем доме. Все уже здесь облазили. Я вообще хорошо ориентируюсь в пространстве. Когда приехал к вам, прошел по саду, оценил будущую работу, деревья, клумбы и заметил три входа. Один центральный, второй во двор, третий из подвала. — Ну и через какой из них вы попали в дом? — прищурившись, спросила она. — Через центральный, конечно, — не дрогнув, ответил Дима. Тем более не соврал. — Как отключили сигнализацию? Камеры? — Ничего я не отключал. Дом был открыт. — Врёте. — Честное слово, зачем мне врать? — За тем, что вы вор. — Да, и что я у вас украл? — Я вас спугнула. Вы испугались? Ничего подобного, я не пугливый. Я вернулась неожиданно, а вы как раз рассматривали мои украшения. Да какие там украшения? А когда я пошла в душ, вы собрали их на место. Ну да, чтобы не валялись. И решили сбежать. Да как бы я сбежал? Вы разбили мою вазу. Я приберу. И что мне с вами делать? Запереть в комнате? Вам мало того, что я заперт с вами в доме? Если вы меня боитесь, то зря. Я садовник. Вот скажите, вы возьмете меня на работу? Нет. Тогда мне тем более нужно выйти. Пойду к вашим соседям, попробую к ним устроиться. Нет уж. Сначала мне нужно вызвать полицию. Ну так вызывайте. А я не могу. Мой телефон лежит в комнате. Свой телефон невидимый предусмотрительно не предлагал. Он же не телефонист. Вы думаете, пока будете ходить за ним, я сигану в окно? Нет. Я думаю, вы как-то захотите меня устранить. Боюсь к вам спиной поворачиваться. Еще стукните по башке. Я? Никогда. Постарался заверить он, но тщетно. Если уж девушка придумала, то в этом убеждена. А я вам не верю. И да, напоминаю, я знаю кое-какие приемы. И кочергой умеете пользоваться, напомнил он. А она поправила. Бить. Вы пойдете со мной. Куда это? В мою спальню. Нет. Что за намеки? — Какие намеки? А вдруг у вас у богатых причуды такие, с садовниками развлекаться? — Я тебе точно по тыковке кочергой тресну, — пообещала она, и он поверил. Хоть никогда не сравнивал свою голову с тыквой, но со стороны видней. — А мы уже на «ты»? Ко мне требую обращаться на «вы» и шепотом, заявила она, при этом скривилась. Он не стал беспокоиться, что у нее разболелся живот. Скорее, это ее постоянное состояние при разговоре с предполагаемыми садовниками. «Давай!» – махнула она в сторону лестницы. «Наверх! Мне нужно позвонить!» «Крестному? Генералу Никитину?» «Игорю Валерьевичу!» Она тюкнула его кочергой в спину. Подтолкнула. «Что вы тыкаете в меня? Боитесь синяков?» «Вот мужик нынче пошел!» «Ничего я не боюсь. Просто не очень приятно!» а я не собираюсь вам приятно делать. А в спальню приглашаете?» Засмеялся он и пошел по лестнице. Николь предусмотрительно отстала на несколько ступенек, даже не подозревая, что ему всего лишь надо, что оглянуться и столкнуть ее с последней ступеньки, и будет она лететь и кувыркаться, биться и стучаться костями, ломая их и кочергу.